Здравствуйте, дорогие радиослушатели. На волнах Семейного радио в рамках передачи Продолжение следует для вас звучит очередная часть книги Джанет Ок Расцветающая мечта любви. Это шестая книга из 12 этой серии. Читает ее для вас Елена Висолаускас. Если она почувствует, что действительно помогает тем, кто страдает, то станет хорошей медсестрой. Замечательной медсестрой. Она будет стараться. Она будет очень-очень стараться. Люк не закончил свою мысль, позволив ей повиснуть в воздухе, и внимательно оглядел родителей. Марти покачала головой и взяла чашку с кофе, поглаживая ручку. Кларк стал машинально черебить заболевшую ногу. "Я бы хотел иногда брать ее с собой", спокойно заявил Люк. Марти и Кларк разом вскинули головы, две пары глаз возрились на Люка, чтобы убедиться в серьезности того, что он говорит. Все молчали. "Я так понимаю, вы не возражаете", спросил Люк. Кларк и Марти молчали, безмолвно совещаясь друг с другом. Так что, надавил Люк. Кларк растянулся в кресле. Он прочистил горло и опять посмотрел на Марти. Конечно, медленно начал он, конечно, в свое время. Папа, перебил его Люк. По-моему, время пришло. Но ведь она еще ребенок, ей всего 11, воскликнула Марти. Люк помолчал минутку, потом сказал: "Я помню себя в 11 лет. Помню". Его голос звучал тихо, но приковывал к себе внимание. Наконец Марти сказала: «Все это так неожиданно, просто, ну, у нас не было времени подумать" и помолиться. Можно мы это обсудим. Люк поставил чашку на стол и поднялся. Конечно, улыбаясь, ответил он. Конечно, подумайте, обсудите, помолитесь, Белинда подождет!» Кларк тоже поднялся из-за стола. Ну мне пора бежать, заметил Люк. Эбби, захочет, чтобы я рассказал ей о новорожденном!» Он наклонился, чтоб поцеловать Марти в щёку. А затем потянулся за пальто. "Не беспокойся, мама", попросил он. "Она еще маленькая девочка, но она еще не скоро уедет из дома. Не будем на нее давить, хорошо? Если Беленда почувствует, что ей это не подходит, мы направим ее на другую дорогу". Марти слабо улыбнулась Люку. Она погладила его по руке, словно желая сказать, что никому другому не решилась бы доверить будущее дочери. И он пожал ее руку в ответ, безмолвно показывая, что все понимает. Несмотря на то, что Марти была полна решимости молиться, а не беспокоиться, на следующее утро она проснулась в таком же расстройстве. Если бы только они были уверены, что поступают правильно. Неужели Белинда и впрямь солтанат для того, чтобы стать медсестрой? Неужели она поняла это уже в 11-летнем возрасте? Готова ли она ездить к больным вместе с люком? Он, правда, начал помогать доктору Откинсу, когда был очень юн, но все же он был старше 11 лет. А у Белинды не было никаких сомнений. А знаете что? Гордо заявила она за завтраком. Люк сказал, что я могу сопровождать его, когда он лечит больных людей. Марти взглянула на Ларка. Они допоздна обсуждали предложение Люка, она до сих пор не была уверена в том, что готова разрешить это Белинде. Но в конце концов они положили, что Раз Белинда хочет именно этого, они не станут ей запрещать. Ты уверена, что готова ему помогать? спросил Кларк. Бессмысленный вопрос. Глаза Белинды горели радостным ожиданием. А можно? умоляющим голосом спросила она. Мы с твоей мамой много об этом говорили, заметил Кларк. Почему ты хочешь этим заниматься? мягко спросила Марти. Вопрос изумил Белинду. Ей казалось, что мама все понимает без объяснений. "Ну так почему?" повторила Марти. "Ты же знаешь, что иногда лёг сталкивается с очень неприятными вещами. Люди сильно болеют, некоторые ужасно страдают. Неужели ты хочешь это видеть?" Белинда скорчила гримасу и погрустнела. «Помнишь ту маленькую птичку", продолжала Марти. Она ослабла, ей было больно. Иногда такое происходит и с людьми. Ты думаешь, что сможешь выдержать зрелище таких страданий? Этот вопрос был, конечно, справедливым. И судя по выражению лица Белинды, она это понимала. Она побледнела и некоторое время молчала. Мне страшно об этом думать, честно ответила она. Я знаю, это тяжело но кто-то должен помогать им, чтобы они выздоровели. Именно этим занимается Люк. Но ему тоже требуется помощь, а у него нет медсестры, я могла бы стать медсестрой, Я бы подавала ему инструмента и лекарства, помогала накладывать швы. Хорошо, хорошо, сказала Марти кивнув головой. Если ты так хочешь, я Я, конечно, думала, что ты будешь школьной учительницей, как Клэ или миссис. Но если ты уверена, что лицо Белинды по-прежнему было белым, но она твердо кивнула головой. Уверена, сказала она. На секунду я охватили сомнения. Думаю, что уверена. Она задумалась прежде, чем заговорить вновь. Я никогда не узнаю наверняка, если не попробую. Верно, мамочка? Кларк кивнул. Конечно, сказал он. Но мы не считаем, что нужно спешить. Ты слишком молода, чтобы думать о медицине. Мы с мамой должны это еще раз обсудить. Белинда кивнула, показывая, что поняла. Эта тема больше не обсуждается. После утренней воскресной службы они вместе отправились на ужин к Люку и Эбби. Все принесли с собой какие-то блюда. Родных было очень много, и молодой женщине было бы тяжело приготовить столько угощения, чтобы хватило на всех. На заднем дворе под большим кленом были накрыты столы. Пока упряжки подвозили к дому новых гостей, на столы выставляли тарелки с летними закусками. Братья и сестры прекрасно проводили время. Детей было столько, что когда они собирались вместе, можно было играть сразу в несколько игр. Они разделились на группы по возрасту и предпочтениям, а потом разбрелись по разным уголкам сада, чтобы как следует наиграться и набегаться, как положено в воскресенье. Самыми старшими были дети Нанди, но в тот день все они отсутствовали. Тина уже вышла замуж и жила в маленьком городке недалеко от родителей. Марти с трудом верила, что одна из ее внучек уже замужем, хотя она и была старше из детей ее приемной дочери. Эндрю уже исполнилось 18 лет. Он работал на соседней ферме, и потому он также не пришел на семейный обед в воскресенье. Мэри и Джейн жили в родительском доме, но они считали себя слишком взрослыми, чтобы участвовать в детских забавах. Вместо этого они присматривали за двумя младшими сыновьями Люка, самыми веселыми членами семьи. Улыбка играла на губах Марти, когда она любовно оглядывала родных. Должно быть, Кларк поймал ее взгляд. "Почему ты улыбаешься?" хитравато спросил он. "Просто подумала", ответила Марти. "Как разрослась наша семья. Посмотри, а ведь с нами нет и половины родных". Клэйд и Джо нет. Мисси и Вилли нет. Элли и Лейна нет. Что бы мы делали, если бы собрались все вместе? Кларк оглядел гостей и тоже им улыбнулся. Ничего, ничего, спокойно ответил он. Как-нибудь разобрались бы. Затем он опять повернулся к Марте. Но сколько их всего, кстати? Анна засмеялась этому неожиданному вопросу. "Ты даже не знаешь, сколько у тебя детей и внуков?" поддразнила она. "Мне никогда не приходило в голову сесть и сосчитать", ответил Кларк. "А ты попробуй", весело предложила Марти. "А мне пора идти на кухню". Сказав это, она подхватила подол юбки и быстро побежала вниз по ступенькам. После ужина, когда все отдыхали на заднем дворе, Ларка вновь поднял тему о количестве членов их семьи. Я посчитал, сказал он, Мартин, которая взяла маленького Аарона на колени. Что посчитал? удивилась она. Наших детей и внуков получилось 38. Что ты сделал? спросил Арни, наклоняясь вперед в кресле. Посчитал детей внуков. «Чьих детей и внуков заинтересовался люк наших, моих и Марти. 38. Вот что у меня получилось. Да не может быть, недоверчиво воскликнул люк. Ну сам подумай. Конечно, я посчитал и тех, кого мы усыновили, на ком женились вы, наши дети, и тех, чьи семьи к нам присоединились, я всех посчитал. Но ты же немного смошенничал, не так ли? добродушно спросил Арни. Как так? Они же все наши, разве нет? Дек громко топая поднялся по лестнице, вереща словно индейец на тропе войны. подул рубашки, выбился из штанишек, рыжие волосы торчали в разные стороны, а колени были вымазаны зелёной травой. Не, ну только посмотрите на него. Рассмеялся Кларк, схватив Дика за талию, когда тот пробегал мимо. Даже не знаю, готов ли я признать, что это мой внук. Все дружно расхохотались. Кларк подбросил расшалившегося внука в воздух и стал сильно раскачивать его, так что малыш завизжал от удовольствия. Вскоре он поставил его на землю, и Дик протянул кулачок, чтобы постучать по протезу Кларка. Тук-тук-тук, воскликнул он. Тук-тук-тук. Если когда-нибудь малыш ударит его по другой ноге, папе будет некого винить, кроме самого себя, заявил Клэр. Игра может закончиться плачевно. Но Кларк, чтобы позабавить Декка, решил не останавливаться. "Кто стучится в дверь мою?" спросил он, делая вид, что рассердился. И Дек опять взвизгнул и вырвался из объятий дедушки. Когда семья Дэвис встречалась на воскресных обедах, Девочек было намного меньше, чем мальчиков. Две старшие дочери, Нандри, оставались с женщинами или приглядывали за малышами, а Белинди и Эми Джо приходилось самостоятельно искать себе развлечения. В основном они играли в те же игры, что и мальчики, но иногда, если они становились слишком буйными, девочки придумывали новые забавы. Они привыкли проводить время вместе, ведь они жили на одном дворе. Разница в возрасте составляла около года, и это никогда им не мешало, так же как различия в характере. Белинда была мягкой и серьезной девочкой, а Эми Джо – беспечной и смешливой. Она не боялась рисковать или бросать вызов, мучила мать своей беспечностью и старалась, превзойти отца, в умении устраивать розыгрыши. Кейт мечтала о том дне, когда девочка-сорванец превратится в юную леди. Но её отец Клэр был в восторге от заразительного смеха и шумного нрава дочери. Несмотря на различия в характере, девочки прекрасно ладили друг с другом. Нельзя сказать, что Эми Джо предводительствовала в дружбе с Белиндой, хотя именно она придумывала проделки для них обоих. Белинда была главной в другом. Она умела брать на себя ответственность, заботилась о других, любила ходить в церковь. Девочка часто повторяла замечания или моральные уроки, которые слышала от священника или родителей. Если Эми Джо пребывала в подходящем настроении, она прислушивалась к увещеваниям, но если настроение менялось, она тут же обвиняла Белинду, что та командует. Но если они иногда и ссорились, то быстро мирились. Эмми Джо не хватало терпения, но она не была злопамятной и быстро забывала, из-за чего сырбор разгорелся. Более того, она вообще забывала, что была какая-то ссора. Обычно именно Эми Джо предлагала оставить мальчиков и искать собственные развлечения. Не то чтобы ей не нравились мальчишеские игры, она была такой прокажливой, что получала удовольствие от чего угодно, но она любила верховодить. А мальчики иногда упорно отказывали ей в этом. И потому, после нескольких раундов игры в пятнашки, а также в краснокожих, Эми Джо предложила Белинде оставить мальчиков, чтобы они играли в свои глупые игры, а они в то время будут плести венки из одуванчиков. Белинда с радостью согласилась, ей не терпелось поделиться с кем-то хорошей новостью, и Эми Джо была идеальным кандидатом. Белинда пока не хотела говорить об этом мальчике, а вдруг они рассмеются и начнут ее дразнить. А знаешь, что, начала Белинда, когда они обе сели в тени клёна, положив на колени груды одуванчиков. Люк будет брать меня с собой. Куда? спросила Эми Джо, немного уязвленная тем, что ей не предложили участвовать в новом приключении. Никуда, ответила Белинда, огорчённо недогадливостью подруги. Так как же он возьмет тебя с собой, возразила Эми Джо, откидывая рыжеватые кудряшки. Глупо, недовольно ответила Белинта. Я имела в виду, что он будет брать меня с собой на визиты к больным. Он разрешит мне смотреть на лице Эми Джо отразился ужас, а не восхищение. Зачем? изумленно спросила она чтобы я училась, объявила Белинда. Разговор проходил совсем не так, как она надеялась. чему? Оперировать, вправлять вывихи и фу, перебила её Эмиджо, высунув язык. Белинда закусила губу. Ей хотелось назвать Эмиджо ребенком, а затем встать и уйти. Ну их, эти винки задуванчика. Но вместо этого она стала считать про себя до десяти. Как учил ее отец. Ты правда этого хочешь? спросила Эмидж. Конечно, ответила Белинда, упрямо выставив подбородок. А я нет. Эми Джо с уверенным видом покачала головой. Ненавижу кровь, раны и все такое. Я бы не смогла этим заниматься. Ну кто-то же должен это делать начала Белинда, но Эмиджо быстро её перебила: "Вот пусть Люк и делает. Он же врач, а тебе зачем? Ему платят за то, что он лечит людей. Так с какой стати?" Но Белинда больше не могла этого выносить. Она закрыла уши ладонями, чтобы не слышать Эмиджо. Потом она дернула одну золотистую косу и глубоко вздохнула. Эми Джо ничего не понимает. Белинда Пожалела, что рассказала ей свой драгоценный секрет. Больше она не скажет ни слова во всяком случае, пока не найдет того, кто обрадуется, услышав о том, какая чудесная возможность ей представилась. Блинди так хотелось побыстрее заняться новым делом, что люк едва сдерживал ее нетерпение. Он хотел еще раз поговорить с Кларком и Марти и услышать окончательное решение. наконец в одно из воскресений у него выдалась свободная минутка. "Белинды настаивает на ответе", сказал он, сидя за кухонным столом. "Она больше не может ждать. У вас было достаточно времени подумать и помолиться", спросил он. Кларк кивнул и потянулся за имбирным печеньем. "Мы не возражаем. Но но пусть она не всегда ходит с тобой, быстро добавила Марти, вставая, чтобы налить Люку свежего лимонада. Мы подумали, что ты можешь брать ее от случая к случаю. пояснил Кларк. И тогда и не придется сталкиваться с болезнями. Ей нужно подготовиться. Точно, согласился Люк. Я именно так и думал. Поэтому я решил брать ее с собой на визиты, а не на прием в кабинете. Когда я отправлюсь к кому-то на дом, я заранее знаю, что меня ждет. А когда я работаю в кабинете, я понятия не имею, с чем ко мне обратятся. Марти с облегчением выдохнула. Видите ли, продолжил Люк. Сейчас я как раз собираюсь к Уикерсам. Их старший сын Сэм в среду порезался топором. Я зашил рану в кабинете, но сказал, что приеду к ним сегодня, чтобы посмотреть, как идут дела. У него не слишком глубокая рана, но нужно будет поменять повязку. Можно я возьму с собой Белинду? Кларк и Марти безмолвно переглянулись, и решение было принято. Кларк кивнул в знак согласия. Хорошо. "Вас Люк". Он доел печенье и потянулся за новым. "Я её сейчас позову", предложила Марти. Я велела Белинде убрать на полках в подвале, где мы храним фрукты. Прибежала очень взволнованная Белинда. Она была готова схватить пальто и немедленно идти с Люком к коляске. "Ой-ой-ой, ой-ой-ой!" со смехом воскликнула Марти. Не поедешь же ты в таком виде. Хм. Сначала тебе нужно переодеть грязное платье и вымыть руки. И только потом ты можешь идти. Белинда побежала к раковине, быстро-быстро ополоснула водой руки и лицо и стремительно поднялась по лестнице, чтобы переодеться. Она вернулась во мгновение ока. И Марта потянула за щеткой, чтобы пригладить её взъерошенные волосы. Белинда нетерпеливо ерзала на стуле. "Мамочка, быстрей! Быстрей!» — умоляла она. "Я боюсь, что Люк уедет без меня". Люк рассмеялся. "Никуда я не уеду. Делай, что говорит мама. Мы не хотим, чтобы ты ехала туда растрепанная, и испугала моих пациентов. Хорошо?" И он встал из-за стола, чтобы взять кувшин и налить себе и Кларку еще по стакану лимонада. Дом Уикерса находился недалеко. Белинда сидела в коляске рядом с люком, и он рассказывал ей об этом случае, используя термины и объясняя, что такое швы, хирургия, бактерии и антисептики. Белинда слушала его, широко раскрыв глаза. По ее лицу было видно, как она гордится старшим братом. "О, Люк, ты столько всего знаешь!" восторгалась девочка. "Спасибо, спасибо тебе большое, что ты это придумал и решил взять меня с собой". Люк рассмеялся и сказал, что ей стоит подождать с благодарностями, пока они не осмотрят первого пациента. Когда они подъехали к дому Уикерсов, Встречать доктора вышел их младший сын Эзра. Взяв в одну руку черный саквояж, в другой, держа за руку Белинду, Люк направился в дом. В дверях их поджидала миссис Виккерс. Она немного удивилась, увидев Белинду. Это ваша младшая сестра. Люк ответил утвердительно. Надо же, как она подросла. Уже такая большая. Что скоро может помогать вашей матери, продолжила миссис Виккерс. — А сегодня она будет помогать мне, заявила Люк с улыбкой взглянув на сестру. Она хочет учиться в медицине. Миссис Виккерс нахмурилась. Девочка в медицине? с сомнением протянула она. Белинда быстро взглянула на брата и сказала: Сейчас многие девочки учатся в медицине. А Люк говорит, что в будущем нам понадобится больше медсестер. — Ну что ж, полагаю, твоя мама знает, что делает, ответила миссис Свикерс, хотя, судя по выражению ее лица, она сильно в этом сомневалась. Я бы своим дочерям никогда бы не разрешила. Затем, щелкнув языком, она едва слышно пробурчала. — "Ах, медсестра, вот уж не думала что доживу до такого люк словно защищая белинду положил ей руку на плечо и миссис Виккерс провела их в спальню комнату следовало проветрить белинду от духоты слегка затошнило ладони вспотели от жары а сердце сильно билось на кровати лежал сэм Виккерс. Его нога покоилась на подушке. Рядом с ним лежало несколько ремней из воловьей кожи. Наверное, плетет веревку», — подумала Белинда. Казалось, что ему было скучно и тоскливо, и Белинда подумала, что его матери не очень легко заботиться о таком пациенте. Как поживаешь, Сэм?» — поприветствовал его Люк. В ответ тот только поморщился. Надоело лежать в кровати, предположил Люк. Еще — Ещё бы, проворчал Сэм. — Наверное, когда встану, буду радоваться этому как никогда. Ну что ж, твоя нога почти зажила, так что время от времени можешь подходить к стулу. Сэма это не слишком обрадовало. Наверное, прогулки до стула и показались ему захватывающими.